Часть девятая. Нас утро встречает прохладой а меня опять какая-то зараза будет. Оказалось, точно зараза. Кто еще может будить меня с утра? Нужно на двери перебить табличку. Не будить, сам проснусь. Хотя это все равно не поможет. Передо мной стояла моя любимая голограмма. С изрядной долей хитства она доложила, что после завтрака меня просит зайти док. Похоже, день у меня опять получится непростой. И зачем я ему снова понадобился? Пока идем на завтрак. Только встал с койки, как перед глазами все поплыло, и в голове стала появляться информация. Пришлось сесть обратно. Вначале это была информация по содружеству, потом по нейросетям. За ними законы их применение. В конце я уже знал, что такое бластер и игольник, и как ими пользоваться. В голове появилась куча информации, причем все вперемешку. Потряс головой в надежде, что это поможет как-то систематизировать ее. Не помогло. Что же, попытка номер два пойти на завтрак. Похоже, мозгу нужна пища. Встал на ноги. Вроде нормально. Попробовал сделать шаг. Координация вроде есть. Уже почти вышел из каюты, как вспомнил про пищевой аппарат. «Зараза!» Искин не появилась. Агу, зараза, появись!» Опять тишина. «Искин!» После этого она сразу возникла передо мной. «Ты почему не появляешься, когда я тебя зову?» «Вопрос не понят». «Только не надо делать вид, что ты меня не слышала». «Вопрос не понят». А, «Ладно, напомни мне два следующих номера из моего списка». Она назвала два номера и исчезла. В кают-компании никого не было, и я выбрал два моих новых блюда. Выглядели они очень аппетитно. «Ну что же, попробуем». К моему сожалению, одно оказалось жутко кислым, а второе имело совсем неприятный запах. Пришлось одно сразу выбросить в утилизатор, а второе следом за первым отправить туда же. Похоже, мне точно грозит розовая диета. Пришлось снова идти за розовой кашкой. Кажется, к этой кашке я уже стал привыкать. В этот раз док меня встретила радостного входа, хотя обычно встречал спиной, не поворачиваясь ко мне лицом. — Скажи, какие у тебя планы на будущее? — спросил он. — Нет пока никаких. Пытаюсь разобраться, как тут у вас разумные живут. — Как базы? — жили Вот только у меня теперь в голове все вперемешку. — Это нормально. Так и должно быть. Скоро нормализуется. Предлагаю тебе посмотреть один ролик. И потом поговорим. — Хорошо. — Тогда располагайся на диванчике. Он дал мне планшет и включил на нем ролик. В этом ролике мне полтора часа рассказывали, показывали, как классно служить на флоте и какие заманчивые перспективы передо мной открываются при этом. Возможно, где-нибудь на планете я бы и повелся на этот ролик. Но здесь, внутри корабля, я видел совсем несказочную картинку. Скажу честно, меня, конечно, привлекла возможность получить нейросеть и базы знаний, а также учить их под разгоном совершенно бесплатно. Моя хотелка сказала сразу «хочу». Но тут же проскочила информация, что контракт заключается на 20 лет. После такого заявления проснулся мой голос разума и сказал хотелке, перехочешь, это слишком долго. Понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда ролик закончился, Док выжидательно смотрел на меня. Док у меня появилось несколько вопросов. Задавай. Скажи, контракт заключается только на 20 лет? Да, наименьший срок флоту невыгодно. «Можно разорвать контракт?» «Можно. Только придется выплатить немалую неустойку и лишиться всех льгот. Ну что, хочешь к нам во флот?» «Я подумаю». Похоже, док ожидал, что после просмотра ролика я еще не о чем восторгом захочу служить императору. В ответ я просто выдал, что подумаю. На его лице читалось огромное разочарование. Похоже, он, как и Крис, записали меня уже во флотске. Или это не они, а им пришла команда сверху? У меня что, на лбу написано «Дикий лох, что ли? Где тут зеркало?» С такими мыслями я возвращался к себе в каюту. Придя в каюту, первым делом вызвал заразу. «Искен, слушай, ты сегодня ласково и не обзываешься. Мне нужно зеркало, оно здесь есть?» Тут же стена шкафа стала зеркальной. От у мной я тихо сел на койку. На меня смотрел я, только абсолютно обритый на лыса. Вот только когда я последний раз видел себя в отражении воды там, на земле, у меня была уже приличная борода, а сейчас ничего. Волосы на голове начали совсем немножко отрастать. Забрели и не спросили? На лбу надписи «Дикий лох» не было. У меня возникло сильное желание пойти погоняться снова за доком. И в этот раз его точно догнать. В этот момент вызвали сирены по всему кораблю. «Внимание! Боевая тревога! Всему экипажу занять места согласно боевого расписания!» «Искин, где мое место согласно боевого расписания?» «Оставаться в каюте. Дверь заблокирована. Ожидать дальнейших указаний!» Выбора не было. Лег на койку в ожидании того, чем все закончится. Все равно делать больше нечего. Корабль два раза хорошо тряхнула, и погас свет. Сразу включился аварийный. Похоже, в нас попали.